Ванья встреча с чёрным шипом, похоже, побудила их действовать, и человеки намереваются ударить по Нараку всем, что у них есть. Разумеется, всё это по-прежнему может закончиться катастрофой. Нет, возразила Эшанай. Нет, всё безупречно. Венли уставилась на неё, остановившись посреди каменистого поля.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 Ат го, да ты знаешь о направлении. И спешен песни. Но у них ведь ничего не было про что глубоко внутришана и побудило её не останавливаться. Если это правда, сказала она. Придётся подождать, пока человеки не окажутся на самых подступах к нам.